Глава одиннадцатая. «Да пусть мне лучше воткнут иголки в глаза, при всем уважении!» Сет сердито взглянул на Персис, встал из-за стола, подошел к ближайшей стене и стал внимательно разглядывать гравюру, изображавшую императора моголов верхом на слоне. «Знаешь», — спросил он, не оборачиваясь, «как в империи великих моголов наказывали за неподчинение». Молчание было лучшей защитой, и Персис ничего не ответила. Император объявлял всеобщее собрание. Потом он звал своего любимого слона. Стражи заставляли преступника положить голову на камень, и слон ногой проламывал ему череп. Он снова повернулся к Персис. «Когда я говорю, что хочу, чтобы ты работала с этими женщинами, Это значит, я жду, что ты так и сделаешь. Проблемы начались, как только она вернулась в Малабархаус. Она увидела, как из кабинета Сета вышли две молодые женщины. Суперинтендант почтительно улыбался, что было ему совершенно не свойственно. Он показал им, где находится комната для допросов, и жестом позвал Персис к себе. Она пересказала последние новости по делу Хилли и расследованию смерти женщины с железнодорожных путей. «Убийство?» — мрачно произнес Сет, узнав о заключении судмедэксперта. Убийства европейцев в последнее время стали в Бомбее редкостью, и потому незамедлительно привлекали внимание как журналистов, так и политиков. С независимости под колониальной эпохой была подведена черта — Иностранцев, которые остались в стране, принято было считать союзниками. В новом устройстве мира Индия и ее бывшие правители были партнерами, а не властелином и подданным. А душить партнеров считается недопустимым. Похоже, придется работать по этой линии. Как Фернандес, хорошо себя ведет? Персис подавила желание сказать о напарнике что-нибудь неприятное, И честно описала, насколько они продвинулись в деле. Сет выслушал ее и сказал: Похоже, у вас есть план. Ладно, а что насчет Хили? Что ты думаешь делать дальше? Сет недавно говорил с Амитом Шуклой, первым заместителем комиссара полиции. Ему звонили из Дели. Итальянцы рвут и мечут пасту. «Нэру в доме вице-короля, похоже, тоже лезет на стену». «Раштрапати Пхаван». «Что?» «В день республики дом вице-короля переименовали в Раштрапати Пхаван». «Вы уже успели забыть?» Персис показала оставленную хили надпись и рассказала о встречах с Бельцонией и Локхард. Сет не смог придумать, что значит «загадочные слова». Тихоне всегда выкидывают что-нибудь эдакое», — вздохнул он. «Украл манускрипт, отлично, но зачем устраивать эти игры? Зачем бить человека по яйцам, когда ты уже выстрелил ему в сердце?» Персис никак на это не отреагировала. Цветистость выражений суперинтенданта возрастала прямо пропорционально в возбужденности его состояния и количеству выпитого виски. «Я думаю, он хочет, чтобы мы нашли манускрипт», — сказала она. «Думаю, он его где-то спрятал». «Я и спрашиваю, зачем?» Но на этот вопрос ответа у Персис пока еще не было. Сет откинулся в кресле. «У меня есть для тебя еще одно дело. Ты обратила внимание на двух женщин, с которыми я беседовал, когда ты вошла?» Персис отчетливо почувствовала приближающуюся опасность. «Они из колледжа домоводства Маргарет Казинс. Какое-то заведение, которое борется за права женщин. Как будто у нас и так с этим мало проблем». Он бросил на Персис косой взгляд. «Они хотят, чтобы ты пришла к ним и прочитала лекцию. Похоже, ты у них там знаменитость». «Лекцию?» «Да, надо там выступить. Расскажи им о своей жизни, о том, как тебе работается в полиции. Очень просто». Персис, сжавшись, уставилась прямо перед собой. Каждая клеточка ее тела выражала протест. «Я так не думаю, сэр», — Сэт нахмурился. «Пустяки, просто потратишь пару часов». «Если это пустяки, почему не отправить кого-то еще? Или лучше идите сами. Они наверняка будут рады такому опытному человеку, как вы. Эти женщины, Персис, пользуются благосклонностью дочери главного министра. Отказать им не вариант. Да пусть мне лучше воткнут иголки в глаза при всем уважении. Вот тогда Сет встал и заговорил о могольских слонах. Он не сводил глаз с Персис, пока не вынудил ее посмотреть на него в ответ. «Когда я, по-вашему, должна это сделать? Сейчас? Разве вы сами только что не говорили о том, как важно дело Хилли?» «Я скажу тебе то, что однажды сказал мне мой бывший начальник, когда я в начале своей карьеры жаловался на что-то подобное. Жизнь — это хождение по канату». «Учись держать равновесие». Когда Персис вошла в комнату для допросов, женщины встали её поприветствовать. Вместе они выглядели забавно. Одна высокая и худая, другая — низкая и полная. Стоя рядом, они были похожи на цифру 10. Обе броско одеты. На высокой был кремовый костюм «двойка» без воротника, с круглыми синими пуговицами и брошкой с павлином на лацкане. На низкой — узорчатая белая рубашка курта поверх длинной радужной юбки и зашнурованные Оксфорды на высоком каблуке. «Инспектор Вадия», — произнесла первая и протянула руку, — «рада, наконец, с вами встретиться. Меня зовут Дженни Пинта. Это моя коллега Шехерезада Мирза». «Мы представляем колледж домоводства Маргарет Казинс. Мы надеялись, что вы сможете уделить нам немного времени». «У меня сейчас очень много дел». «Разумеется. Быть в авангарде движения? Представляю, как это непросто». Пинто улыбнулась. «У нее были коротко стриженные волосы, модная челка, падающая на широкий лоб, и маленькие глаза» хотя очки, сидящие на орлином носу, делали их несколько больше. «Движение?» — нахмурилась Персис. «Вы первая женщина-инспектор в нашей стране. Движение из одного человека — тоже движение!» Она опять улыбнулась. «Даже сезон дождей начинается с одной единственной капли». «Мне не очень ясно, чего конкретно вы от меня хотите». Персис понимала, что говорит грубо, но женщины, которые воспринимали ее как символ, нравились ей ничуть не больше мужчин, занимавшихся тем же самым. Тут в разговор вступила вторая гостья — Мирза. Ее ярко подведенные глаза напоминали кошачьи, губы были угрюмо сжаты, браслетов у нее на руках было слишком уж много, а прическа напоминала улей. «Вы, вероятно, слышали о всеиндийской женской конференции?» Голос у Мирзы был монотонный, как у кукушки. «На этот раз ежегодное собрание конференции проводится в нашем колледже. Приедет больше тысячи женщин со всей страны. Мы надеялись, что вы сможете выступить на этом мероприятии». «Почему я?» Мы думаем, что ваш уникальный опыт поможет донести важные мысли и послужит вдохновляющим примером. Меня не учили произносить речи. «Иногда, инспектор», — улыбнулась Пинта, — «дела говорят больше слов». Персис попыталась придумать еще одну отговорку. «Я не смогу придумать, о чем говорить». «Мы можем помочь вам подготовить достойное выступление». — ответила Мирза. Воцарилось молчание. «Наверняка можно найти кого-то ещё», еще, выдавила наконец Персис. В горле у нее пересохло. «А если у вас нет знакомой, которая тоже была бы полицейским инспектором?» Пинто опять улыбнулась. Персис почувствовала, как что-то бьется у нее в груди, будто птица в силках. Паника. — Суперинтендант Сэд заверил нас, что вы нам поможете, — сказала Пинта. — Хотя мы и так уверены, что уговаривать вас не придется, добавила Мирза. Они стали медленно подходить к ней с двух сторон. Персис поняла, что сопротивление бесполезно. — Хорошо. Когда женщины ушли, Персис вернулась к столу и заставила себя сосредоточиться на работе. Пинто оставила ей визитную карточку и пригласила зайти в колледж, осмотреться и подробнее обсудить выступление. Персис бросила визитку на стол. В участке появился бирла. Потоки воздуха от вентилятора раздували его рубашку, под мышками темнели заметные пятна пота. Он рявкнул на посыльного гапала, и тот принес ему стакан воды. Утолив жажду, бирла подошел к Персис. В руке он держал записную книжку. «Ну что, скупщики краденого полный провал. Все как один заявляют, что манускрипт на рынке не появлялся. Вообще не за цепочки». «Вы им верите?» — Бирло пожал плечами. «Врать и хитрить — это их работа. Но если уж на то пошло, казалось, что они искренне озадачены». Еще я поговорил со всеми людьми из твоего списка. Поразительно, насколько им всем нечего было сказать. Они были знакомы с Джоном Хилли. Но на этом все. Ни один из них не назвал его другом, и его исчезновение тоже никого особенно не взволновало. И вы не упоминали о манускрипте? Нет, я сделал все, как ты сказала. Говорил, что он внезапно пропал, и семья волнуется, но это все равно не получится долго скрывать. В любом случае, в одном они были согласны. Хилли был нелюдим. Персис рассказала о том, что ей самой удалось узнать с момента их последнего разговора. Бирла посмотрел на строки, оставленные Хилли за зеркалом. Не представляю, что это может значить. Но интересно узнать, что он задумал. Локхард тоже считает, что он пытается привести нас к манускрипту. Как мило с его стороны. Если бы он его не крал, было бы еще проще. Бирла отправился на свое место, а Персис снова принялась размышлять над загадкой. Она начала с первых строчек. В залив красы, оставив Альбы брег. В залив красы. Каждый, кто хоть немного прожил в Бомбее, Знал, что название города происходит от португальского «Бомбая» — «красивый залив». То, что Хилли имел в виду именно это, было довольно правдоподобно. Оставив Альбы-брег, значит, кто-то приехал в Бомбей с берега какой-то Альбы. Явился он за лаврами Синана. Синан — знакомое имя — Персис закрыла глаза и сосредоточилась. — А, точно! Вероятно, Синан — это Мимар Синан, османский архитектор XVI века. Он работал при дворе турецких султанов, включая, например, Сулеймана Великолепного, и спроектировал сотни известных зданий, в том числе мечеть Сулеймание в Стамбуле. Его часто сравнивали с Микеланджело. Кроме того, считалось, что Микеланджело и Леонардо да Винчи встречались с Синаном, когда в начале XVI века приезжали в Стамбул. Перси снова задумалась и вспомнила еще одну деталь. Синан был связан из Индии. Он помогал проектировать таджмахал. Итак, человек из загадки Хили прибыл в Бомбей за лаврами Синана то есть за славой архитектора. Персис перешла к следующим строкам. И труд его империю навек прославил. Скорее всего, Хилли имел в виду, что этот загадочный архитектор снискал признание во времена Британской империи. Если только речь не шла о какой-нибудь другой империи, на субконтиненте сменилось немало цивилизаций. Дровиды на юге... Арии на севере, династии Чола и Чаулукья, империя Мауриев, империя Великих Моголов. И это еще далеко не весь список. Но у порты инфернальной взгляд короля стал холоден, как снег. Что за инфернальная порта? В церковной школе для девочек, где училась Персис, преподавали латынь. Нельзя сказать, чтобы она ей особенно хорошо давалась, но Персис смутно помнила, что «порта» на латыни — это ворота, а «инфернальный» — кажется, это должно быть как-то связано с адом. «Адские ворота? Ворота в ад?» Персис нахмурилась. «Бессмыслица! Какой архитектор мог построить ворота в ад?» Потом При жизни его спутником был бег. Значит, архитектор был в бегах, спасался от чего-то или кого-то и поэтому оказался в Индии. Прошлое знало немало таких историй, но большинство людей, отправлявшихся в Индию в поисках богатства или новой жизни, оставались ни с чем. Следующая фраза не сильно проясняла ситуацию. Теперь, где крест и купол скрыт до срока. Похоже, Хили имел в виду могилу. Могилу того самого архитектора. Но как могут в одном месте оказаться крест и купол? Христианские и мусульманские символы. Зато последняя строка давала Персис надежду. «И там мы вместе ждем в объятиях рока». Персис хотелось верить, что мы... Включала самого Хилли, и если она сможет найти загадочного архитектора, то найдет и пропавшего англичанина. Она размышляла еще около получаса, но не смогла придумать ничего нового. Когда Персис вышла из участка, она уже опаздывала на ужин на 15 минут.